Спасая свою голову, визирь убедил Эмира, что во всем виноваты тайные силы, что кот не просто кот, а преступник, опасный, государственный. И он, визирь, разгадает его черные замыслы. По дворцовой кухне был отдан приказ кормить кота отборной бараньей печенкой. Баранов не жалеть! И повара, как... Всякие настоящие повара уловили мысль визиря. Я стою в печи, не печалясь, а печалится, что печи. Сам себе я на кухне начальник, сам себе я хозяин. Пш -пш -пш -пш. Имею повара, храбар. Чи بدي ла, що плохо, лежи, не степай, бай-бай, бай. Только попара, только попара, только попара тебе сауспевай. По двора над зацело повыда, потому что я сам не пара. По дворцу я иду с важным видом. Живот полон мой и карман Умеют повара проворачивать дела Что плохо лежит, не зевай, бай, бай Только повара, только повара Только повара зеваться успевать Надо выдать преступнику печень Но сойдет для него хребок Скошенный опета беспечен, только бомбара, только попара. Старуха-цыганка сильно горевала, когда стражники уволокли ее кота. «Бабушка, не плачь», — сказала ей на средин, — «хочешь, я вместо твоего кота принесу тебе всех котов бухары». Но цыганке нужен был ее кот, а не какие-то там коты бухары, и мальчик обещал старухе принести из дворца ее кота. Увидев мальчика, визирь обрадовался. Еще бы. Настоящему визирю нужен настоящий суд. А какой может быть настоящий суд без настоящего преступника? И визирь решил кота подменить на суде мальчиком. Выдать его за кота-оборотня. Наступил день суда. Собрались визири и мудрецы. В золотых одеждах появился Эмир. Пойдет Эмир прекрасный, Просеет дну и мрак. И сразу станет ясно, Вошел большой дурак. Эмир, эмир, эмир, эмир. Я согласен, предать я готов. Визирь неопровержимо доказал на суде, что кот не просто кот. Не просто кот одной старухи. Даже не зверь, именуемый кот, а кот-оборотень. И ловко подменил кота на мальчика. Палач поднял ятаган над головой на середину, чтобы ее отрубить. Но мальчик вдруг весело захохотал. Это озадачило Эмира. Он остановил казнь и спросил. Чего ты смеёшься, несчастный? Лёжа на плахе и хохоча, мальчик сказал, да нет, ничего, продолжайте казнь, это я просто так. Вот только жаль, что Эмиру вкус халвы не вернётся. Эмир вздрогнул, будто его пронзило сердце. Ты сказал про вкус халвы или мне это послышалось, спросил он. Нет, не послышался, сказал мальчик. И миру можно вернуть вкус головы. Когда и мир услыхал про вкус головы, он сразу позабыл о настоящем суде, о настоящем преступнике, отменил казнь и удалился с мальчиком в свои царственные покои. Оставшись на средином наедине, и мир сказал: "Мои уста в темнице молчания, а уши На гвозде внимания. И мальчик поведал и миру Вернуть вкус халвы? Это же очень просто. Вели связать себе. Повесь халву над собой. Смотри на нее. Но старайся о ней не думать. И три дня прикажи не давать себе есть. Так в один прекрасный день мальчик по имени Насредин вернул и миру вкус халвы, старухе ее кота, а сам стал не просто мальчиком по имени Насредин, а тем, о ком будут рассказывать, как о Хадже Насредине. Вышел я Нелегкий путь, может, встречу чудо Бухара запомнит, пусть под лицом не буду И пускай узнает нас Сне не буду знаться Буду песни распевать, солнцу улыбаться Жизнь моя сестра До свидания детства Буду ночью у костра От прохлады греться Иногда взгрустну чуть-чуть Слезы лить не буду Вышел я в нелегкий путь Может встречу True